Глава двадцать Мария провела процедуру бракосочетания как заправский работник ЗАГСа с двадцатилетним стажем. Когда все три пары в торжественной обстановке поклялись друг другу в любви и верности и поздравили все родственники и друзья, из огромного хола через заднюю дверь мы вышли на задний двор, где были установлены шатры не только для танцев, но и для накрытых столов. Не помню, чтобы мы в итоге утвердили именно такой вариант, но получилось очень удачно. Погода тому благоволила. «Ну что, за нас, братцы», — сказал Валера, поднимая бокал. Стол для молодоженов находился на небольшом подиуме, на виду у всех гостей, столы которых расходились, как круги по воде. И все это было укрыто хитрой системой шатров, создавая общее пространство. Легкий ветерок обеспечивал приток свежего воздуха, Между столами носились пара дюжин официантов. Столы ломились от явств. «За нас!» – поддержал я Валеру и вместе с остальными поднял бокал. «Горько!» – крикнул кто-то из гостей позади меня. Мне показалось, что это был Боткин. Его дружно поддержали, начали скандировать, пока мы не поцеловались. Было много пламенных речей, всевозможных пожеланий, в первую очередь любви и счастья. Небольшой конфуз произошел, когда поздравляли мои родители, и это стоит пересказа. Александр и Анастасия, торжественно начал отец, поднимаясь со своего стула. Пара сотен гостей притихла, чтобы не мешать. «Поздравляю вас с законным браком. Присоединяюсь ко всем прекрасным пожеланиям, которые здесь сегодня позвучали. Добавлю к этому, что мы с Левтиной Семеновной с нетерпением ждем внуков». Зал поддержал дружными возгласами и аплодисментами. «И мы подготовили для вас замечательный подарок, который позаботится о вашей безопасности. Внесите!» Двое слуг несли какой-то довольно большой предмет, укрытый белой тканью. Третий нес крепкий высокий табурет, на который друзили это нечто. У меня уже начали появляться предположения, что же скрыто под простыней. Он защитит вас от нежданных гостей, которые решат прийти к вам со злым умыслом, сказал отец, когда подарок поставили напротив нас. Открывайте. Слуга сдернул простыню, и весь зал замер, увидев позолоченную фигуру орла с распростертыми крыльями. Который прижал лапы и змею к камню. Я переглянулся с Катей, Настей, Марии, и мы дружно в голос расхохотались. Надо было видеть вытянувшееся и побледневшее лицо отца. Видит Бог, я не хотел его обидеть, но и удержаться не смог. Орел напоминал, фамильный оберег Марии практически один в один. Что-то не так? спросил отец, еле шевеля побелевшими губами. Я вскочил со стула, быстро подошел к нему и крепко обнял. Все так, пап, сказал я, немного отстранившись и глядя ему в глаза. «Это отличный подарок. Просто точно такой же орел стоит в холле Настиного дворца. Он принадлежит Марии. Это ее семейный оберег. Это замечательно, что у нас с Настей будет такой же. Спасибо вам огромное!» «Это ж надо какое совпадение!» – покачал головой отец. «Кто ж знал?» «А я ведь тебе говорила, что лучше грифона заказать!» – ухмыляясь, сказала мама. «Да ничего страшного!» – снова попытался я их успокоить. «Мария с нами будет жить не всегда, и орла своего заберет!» А ваш подарок навсегда останется с нами и не только будет оберегать нашу семью, но еще и напоминать о вас и о Марии. «А пока что наши орлы будут отличной парой», – заявила появившаяся рядом Мария. «И у них появятся птенцы», – добавил Валерий Павлович, и по столам прокатился смех. «Тогда с нами поделитесь», – крикнул со своего места Илья. Отец наконец расслабился и тоже рассмеялся. «Ну, тогда и им тоже совет да любовь», – сказал он, – взяв со стола свой бокал. «За тебя, сын! За твои успехи и за твою новоиспеченную семью! Будь счастлив!» «Спасибо, пап!» — сказал я в сердцах и снова обнял его. Он реально стал мне родным за это время. «А теперь танцы!» — звонко прокричала Мария. Глянул оркестр, все гости оставались на своих местах, а на танцплощадке ждали новобрачных. В этот раз я не подвел. Отдельное спасибо Кате за то, что я смог блеснуть своим умением перед сотнями глаз. Это был мой маленький триумф. Когда оркестр начал выводить следующую мелодию, к танцу присоединилась добрая половина гостей, и теперь десятки пар кружились в вальсе. Сказать по-честному, мне наши дискотеки были ближе к телу, хоть я и не был мастером. Да там почти никто не был мастером, все отжигали как могли, но было весело. Дело близилось к ночи, гости и родители разъехались по домам, уехал оркестр, нанятые повара и официанты. Шатры и столы остались на месте, их уберут завтра утром. Мы в шестером переоделись в обычную одежду и поднялись в оранжерею, где Серафима накрыла небольшой столик и заварила чай. Есть уже ничего не хотелось, но пирог с черникой пах так бесподобно, что невозможно было устоять. «С одной стороны, хорошо, что все позади», – грустно произнес Илья и тяжело вздохнул. А с другой... Немного жалко. «Есть такое», — сказал Валера, глядя через окно оранжереи на пробивающийся последний солнечный луч. «Неплохая вечеринка получилась. Мария молодец». «О да!» — хохотнул Илья. «Эти ее конкурсы не обошли стороной даже Волконского. Я разучился дышать, когда он плюхнулся задом на воздушный шарик. А ведь такой важный дядька! Всем иногда хочется ненадолго забыться и побыть детьми», — сказал я. Я не ожидал, если честно, что найдется столько желающих поучаствовать. Мария хорошо все организовала и без перебора. «Так, почему меня без меня обсуждают?» – протянула магичка, входя в оранжерею. «Предлагаем тебе взять подработку тамадой, усмехнулся Валера. «От желающих отбоя не будет». «Еще чего не хватало», – сказала Мария, пододвигая еще один стул к столику. «Я уж лучше на службу к Волконскому пойду». «Тоже дело», – кивнул Валера. «Будете с ним на воздушных шариках прыгать в перерывы между расследованиями?» «Почему бы и нет?» – пожала плечами Магичка и взяла с блюда кусок пирога. «Довольно веселое занятие». Лиза и Илья хохотали так, что я начал беспокоиться за целостность стекла оранжерея. «Чего вы ржете?» – спросила Мария, довольная произведенным эффектом. «Это мы еще не пытались карандашом в бутылку попасть». «А это как?» – поинтересовался Серия. Магичка в красках расписала этот конкурс, даже встала со стула, показывая, как надо присаживаться, чтобы привязанный ниткой сзади к поясу карандаш попал в горлышко бутылки. После этого уже все безмолвно содрогались от смеха. «И откуда ты это все берешь?» — еле выдавил себя Лья, пытаясь успокоиться. «А это не я!» — усмехнулась Мария и кивнул на меня. «Это он!» «Ты?» — удивленно протянул Юдин, выпучив на меня глаза. «А почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Прекрасные старые традиции», – сказал Валера и с ностальгией вздохнул. «Жаль, что завтра ряженых не с чайником горячительного в руках». Впервые в этой жизни я проснулся в объятиях любимой женщины. Этикетом предусмотрено пребывание супруга в разных спальнях, но у молодоженов это не касается. Я старался не шевелиться и даже не дышать, чтобы ее не разбудить. Так любовался бы вечно, но Настя приоткрыла глаза и повернулась ко мне. «И давно ты не спишь?» – томно спросила она и потянулась. «Только что проснулся, извини, если разбудил», — сказал я, не отводя от нее взгляда. «Но не смотри на меня так, я не причесана, сказала она и накрылась головой одеялом. «И ничего страшного», — сказал я, тоже нырнув под одеяло, и начал ее страстно целовать, ни в чем себе не ограничивая. Она охотно отвечала взаимностью. После завтрака мы решили пойти прогуляться, чтобы как следует оценить работу садовников. Это было великолепно. Жаль, что все обойти не удалось, из-за внезапно начавшегося дождя. Мы все бегом вернулись в дом, собрали вещи, расселись по машинам и поехали по домам в Питер. Мария поехала с нами, ее миссия в усадьбе полностью завершена. «Ну как вам?» – спросила магичка, когда мы входили в дом. В прихожей на одинаковых пьедесталах стояли два почти нетичных золотых орла. «А что, хорошо смотрится», – сказала Настя, подойдя поближе. «Эпичненько», – добавил я. «Ты родовой оберег заберешь, когда у тебя будет свое жилье?» «А ты думал, здесь оставлю?» – усмехнулась Мария. Размечтался. «Жаль», – вздохнул я. «Снова будет асимметрия. Надо будет придумать, как расположить орла над дверью. Предлагаю сегодня пообедать не в столовой и не в ранжерее, а в тайной комнате», – предложила Настя. «Это в той самой детской комнатушке на чердаке?» – уточнила Мария, а ее глаза загорелись от предвкушения. «Я только за. Там уютненько. А через несколько лет там появятся новые жильцы, так ведь?» Две следующей недели я летал, как домик Элли в урагане. В госпитале я появлялся только в обед, чтобы поболтать с коллегами и спросить, как у них идут дела без меня. Шапкин за моим столом смотрелся очень представительно, но каждый раз напоминал мне, что он тут ненадолго. Встречать приехавших новых преподавателей я взялся лично. Рассказывал им про новый университет и чем он будет отличаться от всех старых. Расселял по квартирам в доходном доме. Прасковья записывала блокнот «Кому чего не хватает». «Кстати», — обратился я к проскове когда мы в очередной раз спускались по лестнице. «В холле каждой парадной надо устроить небольшую библиотеку. Поручи Савелию, чтобы он составил список литературы по рекомендациям Панкратова». «Будь сделано, Александр Петрович», — ответила девушка, делая в блокноте пометку. «А когда состоится торжественное открытие университета? Я видела, как вы вчера разговаривали с Шапошниковым». «В конце следующей недели», — ответил я. «Строительство таможни заканчивается почти синхронно с нами, но нам дали приоритет, они будут открываться на неделю позже». «Вот и правильно», — улыбнулась Прасковья, — «университет важнее». «А вы уже были в своем кабинете?» «Да, заходил вчера», — кивнул я. «Малахитовый настольный набор, который мне подарил Настя, идеально вписывается». «Как и колечко на вашем пальце», — сказала девушка, потом продемонстрировала колечко и на своем пальце. «Как так?» — спросил я, немного опешив. Увидев, испуг на лице добавил. «Нет, ты не пойми меня неправильно. Я очень рад за вас. Но я думаю, что вы на свадьбу позовете». «Вы уж простите, Александр Петрович», засмущалась девушка. «Но мы по-простому, без пышных церемоний и банкетов, чисто в семейном кругу». «Пышные церемонии – решающий фактор. Главное, чтобы вы любили друг друга, и у вас все было хорошо. Ну, поздравляю, совет да любовь». «Спасибо большое», – заулыбалась Прасковья. Наконец настал тот день, которого я так долго ждал. Сегодня торжественная церемония открытия университета. Для меня это было даже более волнительно, чем день свадьбы, ведь в этот день я волей-неволей буду в центре внимания всего города и не только. Если бы мама помогла мне вчера заснуть, я бы непременно сейчас чувствовал себя бодрее. Жаль, что Настя так не умеет. Скажете, прожил полвека и не научился контролировать свои эмоции? Говорить всегда легко, советовать тем более. Гораздо сложнее подчинить самого себя и сделать все правильно с первого раза, тихо и спокойно. На чужих ошибках учатся мудрецы, которые своих совершали немало в свое время. У любого в жизни бывает такая ситуация, что пока лбом в стену не упрешься, не веришь в ее существование. «Готов?» – спросила Настя, когда я уже одетый, при параде вышел к завтраку. «Вроде да» пожал я плечами и улыбнулся, взяв ее за руку. Видел, как она за меня переживает. «Все будет хорошо, а по-другому и быть не может. Ты ведь пойдешь со мной?» «Других вариантов я даже не подразумевала», сказала Настя, положив вторую руку поверх моей. «Даже если не будешь меня видеть в какой-то момент, всегда помни, что я рядом». «Спасибо», сказал я и дотянулся, чтобы поцеловать ее. Серафима принесла омлет в горшочках и топленое молоко, высказав свое мнение о вреде кофе, в чем я с ней абсолютно не согласен. «Ладно, сейчас не буду затевать этот разговор. Потом проведу воспитательную беседу. А отопленное молоко было очень вкусным». «А почему Мария на завтрак не пришла?» спохватился я. «Серафима сказала, что она уехала с час назад», ответил Настя. «Сам понимая, что прислуги о причине отъезда она не отчитывалась. А вечером за ужином ничего не говорила?» Решил я уточнить. «Вчера снова поздно пришел домой». «Вчера планов никаких не было», пожалуй Настя плечами. Может, сегодня рано утром ей позвонили? Думаю, можешь Волконского спросить, они периодически общаются. Это будет выглядеть, словно я беспокоюсь за своего ребенка, усмехнулся я. Сама потом расскажет. Наверное, лучше так, улыбнулась Настя. Ну что, идем? Да, нам пора, сказал я, отодвинув от себя пустой горшочек и кружку. Несмотря на неважное от волнения аппетит, я решил силу на дне не оставлять. Мы приехали одни из первых. На площадке перед парадным входом в университет суетились организаторы торжества. В сторонке рассаживался духовой оркестр. Сложа руки за спиной, неспешно прогуливался Виктор Сергеевич и обводил взглядом парк всех присутствующих из здания. Практически вслед за мной приехали Илья с Лизой. «Сань, может, тебе выдержано махнуть?» – предложил Юдин, потянувшись куда-то за пазуху. «Спасибо, не надо», – сказал я, улыбнувшись. «Справлюсь». «А у тебя с собой, что ли?» «Ну да, специально для тебя брал», – похвастался довольный Юдин, но руку из-за пазухи вытащил пустую. «На всякий случай, говорят, помогает». «Дыхательная гимнастика лучше помогает», – возразил я. «Могу тебя научить. Это тайная техника Локли». «Обязательно научишь», – сказал Илья, глядя мне за спину. «Только не сейчас. Кажется, губернатор уже пожаловал». Я обернулся и увидел въезжавший на парковку лимузин. Потом еще, еще со всех сторон по тропинкам подтягивались преподаватели, студенты и собирающиеся поступать абитуриенты, жители города и его гости. Площадь перед зданием университета начала стремительно заполняться людьми. Полицейские занялись распределением и упорядочением толпы. Но все было тихо, мирно, спокойно. В другой стороне я увидел Волконского в обществе супруги, ее дочери с мужем-городначальником. Туда же подошел губернатор со свитой. Приглядевшись, я заметил разбросанных вокруг агентов контрразведки, которые непринужденно слонялись в толпе, практически не выделяясь из нее. Просто я некоторых знал в лицо. Князь увидел мой взгляд, улыбнулся и помахал мне рукой. Сначала я удивился, увидев рядом с ним Марию, которая тоже помахала мне ручкой, зато теперь понятно, куда она исчезла. Ко мне подбежала Прасковья и отдала красную папку с распечаткой моей речи которую я должен торжественно произнести, на церемонии открытия. Не подумайте, чего дурного, речь я готовил сам, она просто занималась оформлением. До церемонии оставалось минут десять, когда я заметил стекающихся с разных сторон представителей прессы, занимавших свои места. Была тут и та самая девушка, которая брала у меня интервью на открытие анк-центра. Именно ей я и должен был потом отдать текст своей речи для публикации в газете. И вот настал тот момент, Тысячная толпа затихла, когда я поднимался на сооруженную специально для церемонии трибуну. Я сделал глубокий вдох и медленный выдох, обводя собравшихся на площади, видя среди них улыбающихся лица коллег и Настю точно посередине. Красную папку положил перед собой и открыл, но, произнося речь, туда даже не заглянул, так как знал текст наизусть. Речь была недолго, минут пять за который я успел сообщить о важности открытия нового университета и его роли в преображении системы здравоохранения, после которого выиграют все – и медики, и пациенты. Не забыл высказать благодарность властям города, Министерству здравоохранения и особенно выделил заслуги Обухова. Когда перевел на него взгляд, увидел, что он растрогался и махнул на меня рукой. Впервые видел, как блеснули в лучах утреннего солнца слезы в его глазах. Но ни за что не перепутаешь, что это были слезы счастья. Неподалеку от него стояли мои родители и Катя в таком же состоянии души. После пламенных и более протяженных речей городначальника и губернатора, а также в обязательном порядке Обухова, настал момент разрезания красной ленточки. Эту миссию доверили мне как ректору университета. Приказ о моем назначении тоже был зачитан во всеуслышание. Под барабанную дробь и лебединую песнь фанфар я дважды чикнул ножницами. Отрезанный фрагмент спрятал в карман на память, грянул оркестр, и все потянулись внутрь. Даже не думал, что будет столько желающих посмотреть на университет изнутри, казавшихся до этого бесконечным просторные коридоры, были заполнены людьми на всех этажах на несколько минут. Для меня и моих заместителей, представителей администрации и министерства, в моем кабинете был накрыт праздничный стол. В результате некоторых споров речь взял обухов. Никогда прежде не видел его таким взволнованным. «Александр Петрович!» – начал он, потом прокашлялся и махнул рукой. «Саша, поздравляю тебя с таким огромным достижением, в чреве которого мы сейчас находимся, и чувствуем себя при этом довольно уютно». Он сделал небольшую паузу, пока все посмеются. «И не надо на меня так смотреть. Это именно твое достижение. Мы тебе в этом лишь помогали, и дальше будем помогать. Поэтому ты не забывай дорогу в мой кабинет». «На твой стул, кстати, я никому не разрешаю садиться, а ему тебя не хватает, да и мне тоже. Редко ты заходишь в последнее время, заработался, стал забывать старика». «Я обязательно буду заходить чаще», – торжественно пообещал я, положив руку на сердце. «А куда ты теперь денешься?» – воскликнул Обухов, и снова пробежали смешки. «Каждый понедельник в 8.30 будет добр сидеть у меня в кабинете на совещании. Кстати, чуть не забыл сказать, два золотых плаща в коллекции Лекаря освободились» что тоже прошло не без твоего участия. Я утвердил новых заместителей главного лекаря Санкт-Петербурга и губернии. Представляю вашему вниманию Александра Петровича Склифосовского и Виктора Сергеевича Панкратова. Прошу любить и жаловать». Сидевших за столом поддержали назначение громкими аплодисментами, а сами назначенные пребывали в этот момент в смятении. «Но Степан Митрофанович, — начал поднимаясь с своего стула Панкратов, — Какой же из меня заместитель главного лекаря? Да и возраст уже не тот. Господа, этот умудренный жизнью наставник с впечатляющим стажем, который и вашего покорного слугу 30 лет назад наставлял на путь истины, утверждая, что он недостоин, сказал Обухов и развел руками. Да если уж не вас, так и вообще некого назначать. Так что вы бросьте скромничать. Панкратов лишь покачал головой и сел обратно. Его начали поддерживать назначение все, кто сидел рядом. — Степан Митрофанович, — взял теперь я слово тоже стоя, — к моему огромному сожалению, будучи ректором этого прекрасного университета, который построен благодаря и вашим усилиям, я физически не смогу быть вашим замом. Да и возраст слишком молодой. В Питере немало гораздо более опытных и грамотных лекарей, достойных этого звания. — Так, Саша, и ты туда же! — всплеснул руками обухов. — Да ты по-любому аксакалу в наших рядах фору дашь твои познания и заслуги в медицине не по годам огромны. Так что никаких самотводов не принимаются. Приказ подписан, можете ознакомиться. А по поводу недостатка свободного времени можешь не переживать. График тебе вполне подойдет. А все дополнительные заседания коллегии согласуются заранее, проблем не будет. Так что, господа, давайте поднимем бокалы за новый университет, его молодого и талантливого ректора и за новых членов коллегии лекарей Санкт-Петербурга и губернии. Сидевшие за столом грянули тройным «Ура», два которых и третий с раскатом. Потом речь взял первый советник императора, князь Волконский, затем представитель министерства, губернатор и градоначальник. «Если бы мне кто-нибудь рассказал год назад, что за меня тост будут говорить такие люди, я порекомендовал бы ему консультацию психиатра. А сейчас все выглядело вполне закономерно, хоть я и чувствовал себя немного неуютно от такого количества внимания высокопоставленных персон». Когда все гости разошлись, в кабинете остался только я, Панкратов и Юдин. Нанятая по случаю торжества прислуга убирала со стола, а мы сидели за небольшим столиком в углу у окна и пили чай. «Ну вот и сбылась твоя мечта, Саш», — сказал Виктор Сергеевич, ставя пустую чашку на стол и откидываясь на спинку стула. «Верится?» «Пока с трудом», — усмехнулся я. «А мне не верится до сих пор», — пробормотал Илья. «Все кажется, что это какой-то странный сон». «Ничего, скоро дела закружат так, что все иллюзии отступят на задний план, и реальность даст о себе знать», — ответил ему, улыбаясь Виктор Сергеевич. «Это пока работа не навалилась, все кажется радужным, а потом... по пляшам». «Так, вы мне мальчика не пугайте, Виктор Сергеевич», — заявил я. «А то чего доброго в лес убежит, ищи потом с собаками». «Куда это он убежит?» — усмехнулся Панкратов. «За морожкой пока рано, придется подождать пару месяцев». «Я чернику больше люблю», — криво улыбаясь, сказал Юдин. «Все равно придется подождать», — кивнул Панкратов. «Вот вступительные экзамены проведем, тогда бегай. Но недолго, чтобы к сентябрю вернулся». В ближайшие дни после открытия я посвятил собраниям новых преподавателей. Рассказывал о своей медицине, совместно обсуждал, как поменять существующую программу образования в медицинском вузе. Моей первостепенной задачей было сделать так, чтобы все окончившие университет специалисты Ценились на весь золото. Они же, в свою очередь, должны были на своих рабочих местах перевести медицинскую помощь на совершенно другой уровень. Обязательным условием для каждого преподавателя будет введение приема пациентов и занятие научной деятельностью. Больше чем уверен, что мои труды в области онкологии и сосудистой патологии являются только началом. Еще много неохваченных мной сфер деятельности. И все это еще предстоит наверстать. Чувствую, учебная программа будет меняться и совершенствуются постоянно, открывая все новые горизонты. Самым сложным моментом, на мой взгляд, является процесс переобувания преподавателей, которые перейдут в университет из закрывающегося института. Если новички со всей страны знали, зачем ехали и готовы на все, то эти могут начать артачиться и воевать, отстаивая своего устаревшее мнение. Впрочем, самые упертые в университете не пойдут. Или на пенсию, или уедут в другие города. Пока я после очередного собрания сидел в своем кабинете и думал о политике партии, открылась дверь и вошла Катя. Она сияла так, что в кабинете стало светлее. С довольным лицом она подошла к моему столу и картинно шмякнула на зеленое сукно красным диплом. «А у меня вот что есть», – довольно сказала она и уперла руки в бока. «Ого, поздравляю, сестренка!» Я вылез из-за стола и пошел к ней обниматься. «Подожди», – сказала Катя, вытянув руку ладони вперед. «Это еще не все». «Ты защитила диссертацию?» – спросил я, вскинув брови. «Ну, это уже перебор», – рассмеялась Катя. «Но почти. Мне назначили наставника, хозяина души, и я должна примерно на месяц уехать на стартовое обучение. Потом буду долго выполнять домашнюю работу и практиковаться, а дальше новый курс. То есть я все-таки буду исчезать из дома, но не особо надолго и нечасто». «Мне кажется, это самый лучший вариант», – сказал я, обнимая сестру. «Плевать на такой дар, и пускай его на самотек нехорошо. Поздравляю тебя, сестренка!» «Спасибо, братишка», — сказала Катя, уткнувшись мне в плечо. Потом подняла личико и посмотрела мне прямо в глаза. «Послезавтра мне уже надо ехать. В субботу отвезешь...» «А далеко ехать?» «А ты попробуй угадать», — сказала она, и игриво скосила взгляд. «В Москву?» помотала она головой. «В Выборг?» «Да ладно!» — удивился я. Почему-то был уверен что про бабушку мы больше не увидим. Она перед прощанием очень неважно выглядела. «Возможно, из-за переживаний», – предположила Катя. «Но Волконский сказал, что вопрос решен, и у меня будет лучший наставник». «Так, а от чего это вы тут шепчетесь?» – протянула Мария, буквально вломившись в кабинет. «Не понял», – недовольно протянул я. «А кто это ребенка в университет пустил? «Я тебе покажу сейчас ребенка», – возмутилась Магичка и пригрозила мне кулачком. «Поумничай тут мне». «А вообще, мне твоя помощь нужна, Сань». «Сходить с тобой в магазин игрушек?» – спросил я, продолжая тему. «Не смешно уже», – махнула она рукой. «В субботу мне надо уехать. Сама за рулем пока не езжу, а такси для этого нанимать не хочу. Ты же любишь покататься, тебе будет несложно». «И далеко ли ты хочешь уехать?» – поинтересовался я. «Ни за что не поверишь», – усмехнулась она. «Выборг!» Мы с Катей сначала удивленно переглянулись – а потом заржали, как лошади проживальского. «А вот это я не поняла сейчас», пробубнила с выражением крайнего удивления на лице Мария. «А чего это вы ржете?»